На третий день после ухода корвета Оливудца по сто опять появился сумеди Он принес новую весть. На Сою приехал офицер императора и скоро прибудет сюда. — Он со свитой один, — спросил Николай Васильевич. — С ним более 100 человек, — ответил сумеди Буссен охмурился и произнес резко. — Я не могу допустить, чтобы на остров высадилось такое количество солдат. «Передайте своему начальнику. Если офицеру надо приехать, пусть приезжает только со своей прислугой». Попрощались они сухо. Начальник поста заходил по комнате, дымя сигарой. Он был разгневан. «Что они делают? Это же явная подготовка. И нам не всё ещё известно. Они вполне, может быть, уже тут, на острове, в тайне собрали войско и вот-вот... Он взглянул на Орлова. «Там, говорят, война. И что, и у нас война?» «Нет, не решаться», — проговорил Дмитрий Иванович. «Смысла не нахожу нападать, когда наступило время промысла рыбы. Но, думаю, будут показывать нам, что у них тоже есть силы, что они сами хотят владеть островом». «Выдержка и...» «Это только ваше предположение», — перебил подпоручик Абысы, «и не больше». Вон там, внизу, — шагнул он к окну, — куча рыб на берегу, они гниют. На циновках рубленую разложили. Зачем? Сказали, что так делают удобрения. Это из сельги, представляете? Не говорит ли сей факт, что они умышленно разводят зловоние, полчища мух, а те разнесут заразу? Вытравить нас отсюда любым способом — вот их намерение. Цель. Орлов знал, в чем-либо возражать Буссе — это вредить самому себе. Тот и по чину старше, да и в чужих доводах или советах не нуждается. К тому же Дмитрий Иванович чувствовал, настрой начальника поста неважный, похоже, постоянно сожалеет, что оказался здесь, и, очевидно, опасаясь нападения японцев, даже веря в такое, хочет вырваться из дикой глуши. В середине мая напротив поста бросил якорь транспорт Байкал. Он зашел сюда по пути из Петропавловска, вез запасы для Амурской экспедиции. Бусе еще в Петровском был наслышан, что капитан транспорта Семёнов в хороших отношениях с Невельским и потому за обедом на судне сказал. Я получил письмо от генерал-губернатора Николая Ивановича Муравьева. Он обещает мне замену. Полагаю, хочет использовать меня на другом поприще. Но когда появится сменщик, пока не ясно. Не поспособствуете ли этому, Геннадий Иванович? Быть может, у него есть подходящий человек? «Я передам вашу просьбу», — пообещал Алексей Порфирьевич. «А какая у вас обстановка? Японцы не тревожат? Обстановка осложняется». «Японские солдаты прибывают и прибывают. Напасть могут в любую ночь», — проговорил начальник поста. «Хотя часто ходим в гости друг к другу, и внешне все выглядит миролюбиво». Он выдержал короткую паузу и добавил как бы шутя. «Я хоть сейчас погрузил бы пушки на веренный вам транспорт». «Не имею на то указаний, Николай Васильевич, и транспорт уже загружен». Это я так махнул рукой Буссель. Понимаете, прожить почти год без всяких известий от родных среди туземцев и иностранцев в убогих условиях в беспокойстве. а а, -а он и тут же жевнулся. Но случаются и приятные минуты. Приглашаю вас, Алексей Порфирьевич, на завтрашний обед с японцами на лесной полянке. Будет дичь? Я приучил их к ней. Будет уха? Из такого вот Гоя развел он в сторону руки. Ну и все прочее. Не откажите. Семенов принял предложение. Обед был прекрасным, и отношения между японским начальством и русскими офицерами показались ему, как человеку со стороны, любезными, без признаков лукавства. Много говорили, смеялись, пели песни. Погода была солнечная, теплая, может, поэтому кое-кто опенел. Покидая залив Байкал, встретился с транспортами Николай I и Иртыш. Они направлялись к посту. А тем временем японцы высаживали новый отряд. 46 человек сошли на берег, и только построились вот и русские корабли. Да какие большие! Шлюпки ходили от судов и обратно. И сумеде посылал Айнов посмотреть, что там привезли. Транспорты еще стояли на якорях, когда подошел новый Двина, а вслед за ним — князь Меньшиков. С него начальнику поста доставили письмо адмирала Путятина. «По известиям, полученным мною с последнюю почтою, Россия находится в войне с Англией и Францией», — прочел Буссе, — и лист перегнулся на сгибе. Он расправил его. Начальникам крейсирующих в здешних морях отрядов этих двух держав известно о сношениях наших с японцами. И в Нагасаке им сообщат об Анифском нашем посте. Веренное вашему высокоблагородию укрепление ни в коем случае не в состоянии противостоять целой экскадре судов. И поэтому я бы полагал, что теперь не следует держать судов наших в Анифском заливе, и само укрепление предпочел бы на время упразднить и перенести в Императорскую гавань». «Наконец-то!» — воскликнул про себя Николай Васильевич. «Наконец-то разумное предложение!» По последнему абзацу он лишь пробежал глазами. Но так как мне не вполне известно распоряжения и полученные вами инструкции от генерал-губернатора Восточной Сибири, то я не стесню вас сделанным мною вам предложением, но представляю действовать в этом случае по собственному вашему усмотрению». «Феодор позвал Дичкова-Буссе. Шлюпку мне! Живо!» Он плыл к транспортам и думал, что сейчас потребует немедленно собрать совет, и скажет командирам и офицерам. Сказать необходимо твердо, настраивал себя Николай Васильевич к решительному действию. По пунктам, во-первых, как советует Ефимий Васильевич, всем судам необходимо покинуть залив. В противном случае, если англо-французская эскадра обнаружит нас здесь, то потопит. Непременно потопит. Кстати, не исключено, что японцы, о прибывших в транспортах, уже сообщили на Мацмай, а оттуда весь пойдет дальше. Во-вторых, адмирал совершенно верно полагает, что укрепление наше не в состоянии противостоять целой эскадре. Следовательно, и оно будет разгромлено. А оставшихся в живых и раненых добьют японцы. Таким образом, потерпим... Полное поражение, и это будет иметь дурное влияние на Айна. В-третьих, осенью Невельской не посчитался с моим мнением и заставил выдворить пост в очень неудобном месте. Это полностью подтверждено всей беспокойной моей жизнью в нем. А теперь с берега, где гниет рыба, ветер заносит в пост отравный запах. Уж нечем дышать, и в любой день может начаться эпидемия. В-четвертых. Рядом с воды шумно взлетел лебедь. Бусы заметил, как холодно глянул на него кликун, и капли с крыльев смахнул холодные. Не тот ли, вспомнил начальник поста лебедя, в которого стрелял, и мгновенно отверг? Что за чепуха? Все они похожи друг на друга. В-четвертых. Что в-четвертых? Впрочем, хватит этих доводов весьма убедительных. Почему медленно идет шлюпка? На совет собрались скоро. Клинка в стрем, — спросил Босе. Николай Васильевич, а где Рудановский и Орлов? В данный момент нельзя оставить пост без офицеров, — убежденно ответил Босе и подумал. Эти двое, конечно же, воспротивятся моему решению. Они еще на что-то будут надеяться. Что ж, — сдержал он усмешку, — могут остаться, если хотят. Он зачитал письмо адмирала, а затем изложил свои соображения, которые сводились к одному. Пост надо снимать как можно быстрее. Командиры и офицеры транспортов не знали реальной обстановки ни в посту, ни вообще в Тихоокеанских водах. До них доходили лишь отдельные, не всегда ясные сообщения и распоряжения свыше, да и письмо адмирала не отличалось конкретностью, но было ясно. Началась война, противник может появиться в заливе хоть днем, хоть ночью.